До дома дошли быстро. Я залезла под дерево в своё окно. Лезть было легче, чем спускаться, по крайней мере, ты видишь, куда ставишь ногу. А ребята открыли дверь моим ключом. Укладываясь, я слышала, что они тоже легли. Выходит, что мой мозг существо бездушное. У всех есть душа от Всевышнего, а у него, значит, нет? Кошмар просто. Проснулась я от тихого стука в окно. Мы с Алексом спали в разных комнатах, чтобы не смущать родителей, которые, как вы знаете, не были в курсе нашей свадьбы. Вот когда приедем в следующий раз уже и объявим о нашей помолвке, а то и регистрации, если мама будет в хорошем настроении, так о чем это я? С просонья я подумала, что это су-анасы. Неужели кот все-таки стащил ее гребень, и она явилась за ним, с постановлением на обыск я боялась открывать глаза, чтобы не увидеть в окне лохматой косы и расплющенный нос и губы прижатого к стеклу гневного лица хозяйки вот. В дверь заскреблись. О, ужас! Я ведь только вчера смотрела с ребятами звонок. Зачем? Собирался их потом попугать. Хотя многие события этой ночи были не менее жуткими. вспомнить хотя бы ужасную чёрную морду дева с выпученными белками дрожащим голосом я спросила кто там это я алекс не пугайся сказал он входя и не глядя на меня сразу устремился к окну подойди сюда я вскочила с кровати обернувшись простынёй и подбежала к нему на дереве скорчившись как бедный родственник Сидел Шурале. Он нервно хрустел длинными и сломанными пальцами и смотрел жалобными глазами дворовой собаки, выбравшей тебя в хозяева. Алекс открыл окно, бесшумно возникший рядом кот тут же вскочил на подоконник. Что ты здесь делаешь? грозно спросил он. Спасите меня от ма тихо попросил Шурале сам выкрутишься от трамвая ведь как-то спасся я дёрнулся из последних сил сам не знаю каким образом вырвался но теперь у меня пальцы распухли шекатать не могу больно мы втроём переглянулись и профессор устало вздохнул алекс потянулся за переходником начинается Думаешь, это ничего, что мы с каждого задания кого-нибудь притаскиваем? Баз не резиновая. Зевнув, сказала я. Боюсь, что шефу это может скоро надоесть. Наоборот. Мы получаем субсидии на каждого нового жителя, но только если это не очередной хоббит, а кто-то новый, с необычными способностями, тот, кто может стать агентом или найти себе работу на базе. Там, конечно, нет леса. Но в Оранжерее есть лесной уголок, почти 2 сотки ёлок к новогодним праздникам. Шурале может помогать выращивать деревья, что и было его основной обязанностью, согласно древним мифам. Но почему-то люди помнят только про щекотку. Конечно, выращивать деревья не так весело. Однако своего лесничего у нас до сих пор нет. Откуда ты знаешь, что он захочет этим заниматься? Спроси его. Шуралей молитвенно сложил ручки и смотрел на меня такими глазами, что я не выдержала. Хотя, что за чёрт? Обычно это моя прерогатива тащить в дом всех брошенных котят. Наверное, командур тоже что-то от меня подхватил. Раньше я никогда не ловила его на таком милосердии к монстрам. Так беглый Шуралей и переехал жить в оранжерею. А со временем дослужился до главного лесника. Его стараниями к тому времени у нас вырос настоящий лес, который даже пришлось сокращать за нехваткой места. В результате к Новому году каждый хоббит получил по бесплатной ёлочке в катке. На базе Шурале быстро подружился с Синелицем. Наш шеф-повар показывал ему свой длинный вывеленный язык. А Шурале в ответ демонстрировал расплющенные пальцы и рассказывал жуткие истории о способах их расплющивания. Но это было потом. А сейчас... У меня в сердце гвоздем засела тревога от того, что у Алекса нет души. Мы с котом этой темы при нем не касались, чтобы не расстраивать. Но видно было... что на него это известие подействовало очень сильно да и удивительно